Глава 7. Чем больше Том старался сосредоточиться на уроке, тем больше приходили в разброд его мысли. Наконец Том вздохнул, зевнул и бросил читать. Ему казалось, что большая перемена никогда не начнется. Воздух был совершенно неподвижен, не чувствовалось ни малейшего ветерка. Из всех скучных дней это был самый скучный. Усыпляющее бормотание двадцати пяти усердно зубривших учеников навевало дремоту, как жужжание пчел. Там, за окном, в жарком солнечном блеске, сквозь струистый, от зноя воздух, чуть лиловый в отдалении, зеленели курчавые склоны Кардивской горы. Две-три птицы, распластав крылья, лениво парили высоко в небе. На улице не видно было ни одной живой души, кроме нескольких коров, да и те дремали. Душа Тома рвалась на волю, рвалась к чему-нибудь такому, что оживило бы его, помогло скоротать эти скучные часы. Его рука полезла в карман, и лицо просияло радостной, почти молитвенной улыбкой. Потихоньку он извлек на свет коробочку из-под пистонов, взял клеща и выпустил его на длинную плоскую парту. Клещ, должно быть, тоже просиял радостной, почти молитвенной улыбкой, но это было преждевременно. Как только он, преисполнившись благодарности, пустился на утек, Том загородил ему дорогу булавкой и заставил свернуть в сторону. Закадычный друг Тома сидел рядом с ним, страдая так же, как страдал недавно Том, а теперь он живо заинтересовался развлечением и с благодарностью принял в нем участие. Этот закадычный друг был Джо Гарпер. Обыкновенно мальчики дружили всю неделю, а в воскресенье шли друг на друга войной. Джо вынул булавку из лацка на курточке и тоже помог муштровать пленного. Игра с каждой минутой становилась все интереснее. Скоро тому показалось, что вдвоем они только мешают друг другу, и ни тому, ни другому нет настоящего удовольствия от клеща. Он положил на парту грифельную доску Джо Гарпера и разделил ее пополам, проведя черту сверху донизу. «Вот», — сказал он, — «пока клещ на твоей стороне, можешь подгонять его булавкой. Я его трогать не стану». А если ты его упустишь, и он перебежит на мою сторону, так уж ты его не трогай, тогда я буду его гонять. Ладно, валяй, выпускай клеща. Клещ очень скоро ушел от Тома и пересек экватор. Джо его немножко помучил, а потом клещ от него сбежал и опять перешел границу. он ты и дело перебегал с места на место. Пока один из мальчиков с увлечением гонял клеща, весь уйдя в это занятие, другой смотрел с таким же увлечением... Обе головы склонились над доской, обе души умерли для всего остального на свете. Под конец счастья как будто повалило Джо Гарперу. Клещ бросался то туда, то сюда, и, как видно, взволновался и растревожился не меньше самих мальчиков. Победа вот-вот готова была перейти к Тому, у него уже руки чесались подтолкнуть клеща, но тут Джо Гарпер ловко направил клеща булавкой в другую сторону, и клещ остался в его владении. В конце концов, Том не вытерпел. Искушение было слишком сильно. Он протянул руку и подтолкнул клеща булавкой. Джо сразу вспылил. Он сказал, «Том, оставь клеща в покое». «Я только хотел расшевелить его чуточку». «Нет, сэр, это нечестно. Оставь его в покое». «Да ведь я только чуть-чуть». «Оставь клеща в покое, говорят тебе». «Не оставлю». «Придется оставить, он на моей стороне». «Послушай-ка». «Джо Гарпер, чей это клещ?» «А мне наплевать, чей бы ни был». На моей стороне, значит, не смей трогать. А я все равно буду, клещ мой, что хочу, то с ними делаю, вот и все. Страшный удар обрушился на плечи Тома, и второй совершенно такой же на плечи Джо. Минуты две подряд пыль летела во все стороны из их курточек, и все школьники веселились, глядя на них. Мальчики так увлеклись игрой, что не заметили, как весь класс притих, когда учитель, подкравшись на цыпочках через всю комнату, остановился около них. Он довольно долго смотрел на представление, прежде чем внести в него некоторую долю разнообразия. Когда школьников отпустили на большую перемену, Том подбежал к Бекке Тэтчер и шепнул ей. «Наденьте шляпку, как будто идете домой, а когда дойдете до угла...» «Как-нибудь отстаньте от других девочек, сверните в переулок и приходите обратно. А я пойду другой дорогой и тоже так сделаю удеру от своих». Так они и сделали. Он пошел с одной группой школьников, она с другой. Через несколько минут оба встретились в конце переулка и вернулись в школу, где кроме них не осталось никого. Они сели вдвоем за одну парту, положили перед собой грифельную доску. Том дал Бекке грифель и и стал водить ее рукой по доске, показывая ей, как надо рисовать, и таким путем соорудил еще один замечательный домик. Потом интерес к искусству несколько ослабел, и они разговорились. Том плавал в блаженстве. Он спросил Бекки, «Вы любите крыс?» «Нет, терпеть их не могу». «Ну да, живых, и я тоже. А я говорю о дохлых чтобы вертеть вокруг головы на веревочке». «Нет, крыс я вообще не очень люблю. Я больше люблю жевать резинку. Ну еще бы, я тоже. Хорошо бы сейчас пожевать. Хотите? У меня есть немножко. Я вам дам пожевать, только вы потом отдайте». Том согласился, и они стали жевать резинку по очереди, болтая ногами от избытка удовольствия. «Вы бывали когда-нибудь в цирке?» — спросил Том. «Да, и папа сказал, что еще меня поведет, если я буду хорошо учиться». А я сколько раз бывал? Три или даже четыре раза. Церковь — дрянь по сравнению с цирком. В цирке все время что-нибудь представляют. Когда я вырасту, то пойду в клоуны. Да, вот будет хорошо. Они очень красивые, все в пестром. Это верно. И денег загребают кучу. Бен Роджерс говорит, что будто бы по целому доллару в день.